и даже уединеннее. В эту ночь перед утром он проснулся в кустах на Крестовском острове, весь издрогнувший, в лихорадке. Он пошел домой и пришел уже ранним утром. Он вспомнил, что в этот день назначены похороны Екатерины Ивановны, и обрадовался, что не присутствовал на них. Настасья принесла ему есть, он ел и пил с большим аппетитом, чуть не с жадностью. Дверь отворилась, и вошел Разумихин.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 Разумихин помолчал с минуту. «Я тебе третьего дня, кажется, с сестрой говорил, Разумихин. Обо мне?» — вдруг остановился Разумихин, даже побледнел немного. Можно было угадать, что сердце его медленно и с напряжением застучало в груди. «Что ж ты говорил обо мне-то? Я ей сказал, что ты очень хороший и честный и трудолюбивый человек. Что ты ее любишь, я ей не говорил, потому что она сама знает».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 воздух воздуху я хочу к нему сходить сейчас и узнать что он под этим разумеет